Руслан. Квартира производила вид нежилой. Обои на стенах подвыцвели, потемнели, проступили редкими пятнами плесени. Газеты на полу пропылились, склеились в причудливый ковер, а оконные стекла потемнели от грязи. Будто тонированные. «Ну и ну!» – протянул Гаврик, вступая так, чтобы не коснуться стены. «Как можно так жить?» «Так разве что жизнь!» Философски поинтересовалась хозяйка квартиры. «Чё надо?» «Вы Мария Владиславовна Тюркина?» Руслан старался не глядеть в серо выцпевшие глаза. Лицо тоже оптимизма не внушало. Рыхловатое, желтоватое, будто растёкшийся по воск, с трудом удерживающий вялые очертания и краски. «Виктор Тюркин, кем вам приходится?» «Витёк?» Женщина села на продавленный диван. Одернула подол черной юбки и, вяло улыбнувшись, ответила. «Можем. Сдох, скотина? Скажите, что сдох. Урод, тварь, ирод поганый, чтоб ему в аду в вечности побольше!» Она всхлипнула, смахнула несуществующие слезы ладонью, а глаза вдруг вспыхнули, загорелись яркой живой синевой. «И давно он?» давно ответил Гаврик. «Опознать не могли. Труп поврежден был. В лесу лежал. И нашли не сразу». Три родимых пятна на левом запястье с тыльной стороны. Если соединить линии, то почти ровный треугольник выходит. Еще шрам на груди, над соском. И передний резец сколот, вот тут. Мария Владиславовна приподняла губу и постучала ногтем по зубу. Приметы сходились. И Руслан кивнул. Неплохо бы, чтоб свидетельница на опознание согласилась. Кажется, она более вменяема, чем показалось с первого взгляда. «А на фотографии не глянете?» Гаврик раскрыл папку. «Тут не страшно, тут фрагментами». Мария Владиславовна разглядывала фотографии долго, с непонятным и неприятным вниманием, почти с жадностью, будто хотела запомнить все в мельчайших деталях. Гаврик ждал, и Руслан ждал, хотя ожидание утомляло. Как можно существовать в подобном болоте? Пыль, рухлядь, запустение, тараканов и тех, наверное, нету. «Он это...» — женщина вернулась с нимке. «Сдох таки. Сукин сын. Урод моральный. Собачник». «Кто?» «Собачник». Доберманов своих выращивал. Прямо тут, в квартире. И натаскивал тут. И стравливал. Соседи жаловались. А что я сделаю? Ничего. Я ему слово, а он в челюсть сразу. Трижды ломал. В милицию, спасите, говорю. А они? В семейные дела не вмешиваемся. Она закусила восковую губу. И Руслан вдруг испугался, что всё, насквозь. Воск ведь мягкий. Хороший был раньше, давно. Замуж выходил, цветы дарил. Потом с работы и не получилось, разорился. И собаки вдруг. Грызутся, лают, воют, кусали. Его нет, меня, да. Мария Владиславовна сидела ровненько. Смотрела куда-то вперед, на выцвевши грязную стену. Ладошки на коленях, слезы по щекам. Давняя обида, давняя боль. И нынешнее безумие. Но ну, не может человек с таким взглядом быть нормальным. Гаврик, привлекая внимание, ткнул локтем в бок. «Глянь», — сказал он, указывая на стену. «Потом Витек сказал, что я сама виновата. И если жаловаться стану, он меня с собаком скормит. В клетке запер в собачьей. На ночь». Мария Владиславовна вдруг замолчала. и, повернувшись в ту сторону, куда указал Гарик, четко произнесла «Крест». «Какой крест?» Руслан уже и сам видел смутные линии, блеклые, как и обои, на которых они были вычерчены. Женщина, опершись рукой на диван, поднялась, тяжело, неуклюже, будто давно-давно разучилась ходить и теперь все вспоминала заново. Она ступала медленно, осторожно нащупывая босой ногой пол. Шелестели газеты, а стена, по мере приближения хозяйки дома, точно проявляла, выталкивала из себя неприязненный знак. «Этот крест», — повторила Мария Владиславовна, проводя ладонью по кривоватым линиям. «Только не тот, на котором Христа распяли, а настоящий. Солнышко катится, катится с горы и в темноту падает. И жизнь так катится, катится». И все. Смерть. Хорошо все-таки, что Витек сдох. Теперь она улыбалась искренне, по-доброму, и тонкие морщины в уголках глаз выглядели живыми и уютными. Закатилось солнышко, и боли больше не будет. Совсем. Совсем тетка свихнулась. Гаврик дрожащую рукой выбил сигарету из пачки. солнышко закатилось. А ты видел, как она фотки разглядывала? Ну, вообще. Слушай, может, это она его? Ну, и остальных тоже. Крыша-то явно съехавшая. Могла и за нож схватиться. Могла. С этим Руслан спорить не стал. Но как поверить в то, что невысокой, полноватой, с трудом передвигающейся по квартире женщине... Хватит сил на то, чтобы управиться со здоровым и тренированным мужиком. «Так знаешь, какие психи сильные!» Не унимался Гаврик. Управившись с сигаретой, он теперь сражался с зажигалкой. Колесико крутилось, сыпались искры. Газ выходил с едва слышным шипением, а вот огня не было. И Гаврик нервничал, тряс зажигалку и жевал губами незажженную сигарету. Да, если в приступе этого аффекта, ухай докало бы. Топором по голове, ножом по горлу, поленом утюгом. Но самоубийство, револьвер, клеймо. Чересчур сложный ритуал для состояния аффекта. И крест на стене. Синий язык пламени вспыхнув, почти дотянулся до гавриковых ресниц и светлой, длинной не по уставу, челки. Зажигалка полетела в урну, сигарета за нею. «Всё, бросаю». «Нет, ну скажи, что крест почти как наш». что чё-то я тебя вообще не узнаю». «Молчишь, молчишь». «Зато ты разговорчивый без меры. К профессору нашему сейчас отправишься, да крест этот покажешь. А ввось чего умного и скажет». Руслан потёр ладонями виски. отгоняя головную боль. «Да, крест на стене был почти точным отражением того, другого, рисунок которого до сих пор лежал в кармане». «Почти. Вот только линии закорючки загибались в противоположную сторону». «Наверное, это что-то значит».